Глава третья. «Где-то во дворце». Заложив руки под голову, Анатель смотрела в темнеющую за окном ночь. Луна ушла полчаса назад, а раздражение всё ещё не покинуло его. Всему виной витающий в комнате её запах. В нём угадывалось буйство экзотических фруктов в перемешку с воздушными и водными стихиями. Он давно заметил. В зависимости от её настроения аромат менялся. Он был то сладким и дерзким, когда она злилась, то становился изысканным и терпким. Как будто издеваясь над ним, возрождённая супруга вобрала в себя худшие качества предшественниц. Возродилась самая дерзкая, неуправляемая, потрясающе упрямая копия. Она раздражала, злила, выводила его из себя. Порой ему хотелось ей всыпать по мягкому месту, но чего она действительно не делала, не оставляла его равнодушным. И это тогда, когда она тель запретил себе сближаться и помогать ей. Более столетия назад он обещал себе: Луна умерла для него в последний раз. Воспоминания об утрате десятилетиями не оставляли его. Приходя в их общую спальню, он проводил там бессонные ночи, утром покидал её разбитый. Иногда в предрассветные часы Анатоль готов был разрушить Гхаров лунный колодец, забравший её. Он не позволит себе повторно увлечься ею, нисколько не сомневался король. Вдохнув слабый фруктовый аромат, Анатель по старой привычке прикрыл глаза. С закрытыми глазами ему думалось приятнее. Когда Луна переместилась, он принимал душ. Даже находясь под упругими струями воды, он распознал магический фон светлого портала. Ничего не зная о возрождённой королеве, Мика приняла Луну за соперницу. Выйдя к ним, Анатель сделал малоприятные выводы. Чертовка оказалась весьма умна. Луна и не подумала переубеждать Мику. Она обернула ситуацию в свою пользу. Анатель выругался сквозь стиснутые зубы. Умение разрешать конфликтные ситуации передалось ей от прошлого воплощения. Она себя и на работе отлично проявляла. Появление Луны в его покоях сильно разозлило его. Он вспомнил манящий запах её кожи, их дурманящие поцелуи, её мурлыкающие хриплаватые бормотания, гладкость бархатистой кожи под его губами. "Где козьи крылы носят Мику?" открыл глаза Анатель. Он собирался велеть стражам разыскать обитчевую леди и передумал. Повелитель не сомневался, Мика обязательно вернётся, но ради единственной цели закатить ему скандал. Лучше отложить встречу до лучших времён, подумал он. Утром отправлю к ней посыльного с дорогой безделушкой. Его любовницы любили получать от него украшения, но сильнее всего они хотели занять место подле него на троне. Король не тешил себя иллюзиями появлением Луны подстегнётых. Пока это в его власти. Он и не думал произносить ритуальные клятвы, которые не планировал исполнять. Задеривая тьма, вытолкнув себя из кровати, Анатоль пошёл повторно принимать душ. Моя лучезарная королева, любые слова о красоте меркнут в сравнении с вашим женственным ликом. Хм. Признаюсь, немного робея из детства влюблён в вас. Э, не подумайте, любовь моя искренна и чиста. Я не имею дурной привычки вести тайные романтичные переписки. Мое сердце изнывает от тоски по вам, я нежайше молю вас об audiencce, моя королева. Ваш верный слуга, маркиз Нудит. Прочитала про себя. Ранним утром горничные атаковали мою спальню. Мне принесли ворох нарядов, принадлежащих предыдущей мне. Звучит коряво, но сути не меняет. По словам прислуги, эти устаревшие фасоны принадлежали предыдущей лунной королеве. Затягивая меня в жутко неудобное платье с пышными юбками, горничные не переставали щебетать о визите популярной столичной модистки. По их словам, мне нереально повезло, что она взялась обновить мой старый гардероб. Закончив с одеванием, меня выпроводили из покоев. По приказу муженька я направлялась в королевскую трапезную. Под весом юбок, покачиваясь на высоких каблуках со скоростью улитки, я медленно спускалась по лестнице. Сэр Бизер шёл позади. Затянутая в такой корсет, я чувствовала себя перетянутой сарделькой. Мне вроде как есть за завтраком полагалось, но упакованная в неудобное одеяние, я сомневалась в выполнимости этой затеи. Сквозь высокие окна дворца яркими потоками проникали лучи солнца. Складывалось впечатление, что замок изнутри наполнен своим внутренним светом. Никакая тьма, притаившаяся в углах, была не страшна. Мои пальцы скользили по прохладным перилам. Там, где я их касалась, на поверхности камня вспыхивал сноп искорок. Спускаясь, я украдкой любовалась ими. Анатель был далеко не из обнищавшего королевства. Богатое убранство буквально вопило о достатке. Золочёные канделябры, картины, многоярусная люстра с блестящими кристаллами — это малый перечень того, что бегло выхватил мой взгляд. Извилистыми коридорами Бизер проводил меня в огромный по земным меркам зал. Кремовые стены, отделанные тонким слоем бронзы, арочный потолок с изящной лепниной... Карнизы, украшенные завитками лепестков, чёрный с серебряными вкраплениями и мрамор под ногами, свежие цветы в вазах, выглядели роскошно. Рассматривая откровенно выставленное на показ богатство, я селилась представить, как выглядит мой дворец. И ничего не выходило. Фантазия ограничивалась моей роскошной по московским меркам трёшкой в элитном районе недалеко от телебашни. В новом мире я чувствовала себя голодранкой, которой посчастливилось сорвать джекпот. Не пойми, чего ожидаем, мы с моим сопровождающим стояли перед закрытыми двустворчатыми дверями, отделанными бронзовыми панелями. Пытаясь понять, что происходит там по ту сторону дверей, я замерла, прислушиваясь. Слух уловил негромкие голоса и мелодичное звякание металлических крышек об блюдо. Разговоры прекратились, когда некто зычным голосом объявил: "Ея лунное королевское величество". Дверные створки по команде распахнулись. Десятки пар глаз устремились на нас. Я от неожиданности отступила, но увидев самодовольно ухмыляющуюся любовницу супруга, сидящую справа от него, приняла невозмутимый вид. Никому не позволю себя унижать. Приподняв юбки, прошествовала в трапезную. В глаза бросилось напряжение, воцарившееся за столом. Мои каблучки звонко отстукивали по каменным плитам. С постной миной лакей в кремовой ливрее отодвинул мне стул с изящной выгнутой спинкой на другом конце длиннющего стола, в аккурат напротив супруга. Не понимаю, к ототелю полкоролевства на завтрак собирается. Впрочем, неудивительно, учитывая его любовь к обилиям. Две любовницы под боком, о которых я уже знаю, а о скольких мне предстоит ещё узнать. Не удивлюсь, если выяснится, что их родственники вместе с ними гостит во дворце. Я прошла к отодвинутому стулу, с облегчением неграциозно опустилась на него. В своё время я не посещала уроки бальных танцев и изящным приседаниям не обучалась. Лакеи, предлагая гостям блюда, возобновили марш вокруг стола. Присутствующие никак не отреагировали на них. Гости были заняты пристальным разглядыванием моей скромной персоны. Ваше верховное величество, почему у меня стойкое ощущение, что ваши гости не знакомы с элементарными правилами приличий? Ничего, я на всякий случай их просвещу. Некрасиво тыкать столовыми приборами в супругу короля и долго пялиться на неё. Она всё равно никуда не исчезнет. Выгарщина, какая невоспитанность! Разкудах ты лезмешь, наикумушки? Ваше лунное величество, прошу извинить моих подданных. Они редко встречаются с возрожденной королевой. С налетом иронии сухо извинился муженек. По его знаку присутствующие вернулись к прерванной трапезе. Отпивая сок из высокого стакана, я пораженно отметила непривычную властную ауру Анателя. В дворцовой обстановке он выглядел иначе, более отчужденно и неприступно. Наверное, дело в контрасте. Внешне хрупкая Мика льнула сбоку к нему, могучему воину. Ее поползновения нашли отклик. Верховное Величество небрежно обнял её за стройную талию. Солнечные блики запутались в его тёмных, не спадающих на плечи волосах. На нём был винного цвета бархатный камзол, из его широких рукавов выглядывали пышные кружевные манжеты. Анатель поднёс кисточку винограда к лицу любовницы. Преданно заглядывая ему в глаза, любовница крайне чувственно, смакуя, сорвала губами виноградинку. Проглотив ягоду, она похотливо облизала губы. «Я с отвращением наблюдала за резвящейся парочкой». Видя наплевательское отношение муженька ко мне, я почувствовала себя задетой. Жаль, что в поле моего зрения не попалось никаких графинов с жидкостью. Этим двоим не мешало охладиться. Я бы помогла, за мной бы не заржавела. Возможно, вашему Верховному Величеству не помешает уединиться и выпустить пар? Вы скажите, мы выйдем? Чувствуя себя оскорблённой, ей хидно предложила я. Сколько ни старалась, не могла утихомирить гнев, разгорающийся в груди. Полное отсутствие манер — и никакого понятия о правилах этикета. Вновь завели шарманки местные поборницы нравов. Их задевали мои пробелы в местном воспитании, однако экстравагантное поведение короля их нисколько не смущало. Отстранив от себя любовницу, а наotel вернул кисточку винограда на блюдо, подцепил яблоко и с хрустом впился в него зубами. Он походил на древнегреческого бога, жаждущего зрелище пищи. Не хватало шута, в мысленно нарисованной мною картине, чтобы развлекать его. Положив на тарелку надкушенное яблоко, Анатоль со зверским выражением лица посмотрел на меня. Лучше признайте, дорогая, что вы плохо изъясняетесь, или я расценю ваши слова как проявление ревности, со зловещим спокойствием выдвинул ультиматум муженёк. Мои глаза расширились от удивления. Я ревную? Не смешите меня, не сдержала я смешок. А Наталья с другого края стала подался ко мне. Естественно, он не дотянулся. Я оставалась вне его досягаемости. Ваше равнодушие, дорогая, меня сильно ранило, ужасающе ласково произнёс муженёк. От его арктического тона у меня холодок пробежал по позвоночнику. Мой первостепенный долг, как вашего супруга и короля, изменить предосудительные отношения ко мне в во благо королевства. Напугав меня до коликов в животе, она тело откинулась на спинку стула, игнорируя насмешки, озвученные предположения о порке и кандалах в темнице, и адресовала супругу презрительную улыбку. Надеюсь, мне в вашем эксперименте отводится далеко не важная роль. Откуда ты взялась на нашу голову? раздражённо воскликнула Мика. На её щеках алел гневный румянец. С идеально прямым носом, белокурыми кудрями, обрамляющими лицо сердечком, она выглядела не старше 18. -ти. В отличие от тебя, твои предшественницы были кроткими и послушными воле короля, они знали своё место. А вы сами осознаёте, с кем разговариваете? равнодушно поинтересовалась я. Интересно, что будет, если я прикажу страже высечь вас за неуважение ко мне? Вы вы вы не посмеете. Я уловила в её голосе неуверенность. Должно быть, и мой муженёк. Хватит дурачиться, Луна, отдёрнул он меня. Да, пожалуйста, дайте мне только спокойно поесть. Я, когда голодная, всегда вредная, послала я ему милейшую улыбку. Накормите королеву, прикрикнул его верховное величество на притихших слуг. Локей, удерживая двумя руками блюдо, позвякивая крышками с разных концов стола, бросились выполнять его приказ. Едва не сталкиваясь лбами, они наперебой подкладывали в мою пустую тарелку деликатесы. Горка аппетитных кусочков вырастала прямо на глазах, превращаясь в пизанскую башню, в ту самую, что якобы застыла в падении. Местные прислуги далеко до земных архитекторов. От спешки и нехватки опыта их корявая башня сверзилась на стол, заляпав его. Муженёк окинул слуг хмурым взглядом. «Убрать! Заменить приборы!» К нам подошёл мужчина, оповестивший присутствующих о моём появлении. Его рука замерла над разбросанными кусками еды. Ладонь охватил зеленоватый свет, и стол очистился. Не осталось и намёка на жирные следы. Послав через плечо мужчине благодарную улыбку, я отклонилась назад на спинку стула, позволила лакеям расставить передо мной чистые тарелки из тонкого фарфора. Разложив на чищенные до блеска серебряные столовые приборы, слуги по очереди начали предлагать мне блюда. Я взяла себе салатик из свежих овощей. Надеюсь, это всё же был овощной салат, и я не ошиблась, приняв мясистые зелёные ломтики за экзотический помидор. Не смогла устоять перед яйцами по-шот, булочкой пахнущей корицей и добавила к завтраку несколько ломтиков сыра. У меня имелось оймо основание считать, что день не обойдётся без сложностей, а значит, силы мне пригодятся. Закончив с вкусной тиши, позволил лакею налить мне напиток, напоминающий по вкусу кофе. Отпив из фарфоровой кружечки, посмотрела на муженька, чинно и благородно восседающего во главе стола. Во всяком случае, ми к нему не липла, условности были соблюдены. Ваше верховное величество, я прошлой ночью раздумывала, кого взять к себе во Фрейлины и поняла, что никого из местных не знаю. Тебе нужно Луна кого-нибудь порекомендовать? Отпила из своего кубка анотель, поставив кофейный напиток на блюдечко, прикидываясь кроткой овечкой. Я преувеличенно тщательно разгладила на коленях льняную салфетку. «Боюсь, вы меня не поняли. От вас мне нужен список приближенных к вам леди, сильно приближенных». Сделала я недвусмысленную паузу. «Список тех леди, которых вы уже осчастливили своим королевским вниманием. Я должна знать именно о тех, кто ни за что не войдут в мою свиту». Супруг с глухим звуком поставил кубок на стол. Его черные брови грозовой тучей сгустились над переносицей. Должно быть, дорогая, ты плохо слушала меня прошлой ночью. Я ничего не говорил о том, что ты будешь выбирать себе фрейлин среди моих подданных. Я их тебе назначу. Служить они вроде как должны мне, а выбирать их будете вы? Верно? Ни за что, бросила я салфетку на стол. К счастью для вас, отель, мне не нужны фрейлины. Оставьте их себе. Пусть вас ублажают э своим пением. Супруг с праздным видом наколол ломтик бекона на кончик ножа. Я должен разочаровать тебя, Луна. Твои желания для меня ничего не значат. У тебя будут фрейлины. Большинство из них выберу я. Скажите, вы мне за что-то мстите? Чтобы тебе мстить, я должен для начала хотя бы тебя ненавидеть, а я к тебе ничего не испытываю. Не желая опровергать или соглашаться с провокационным оскорблением, я взяла чашку и допила кофейный напиток. Не получив от меня ответ, супруг положил нож на край блюда с зажаренным поросёнком. После завтрака Фрейлины будут ждать тебя, Луна, в саду возле светлого крыла. Глядя на то, как поблескивают белизной его зубы в снисходительной улыбке, я не удержалась от издевки. Учитывая вашу популярность в определенных женских кругах, с нетерпением предвкушаю встречу с ними. Из первых уст узнаю о ваших геройских похождениях. На часть гостей внезапно напал приступ кашля. Анатель сорвал со своих колен салфетку и с комков ее бросил на стол. Ты ни с кем ничего не будешь обсуждать, Луна, тебе стоит вести себя скромнее. Куда ещё скромнее? Интересоваться историей королевства преступление? Извините, я не знала, что баллада о ваших доблестных победах на поле боя под стражайшим запретом. В конце своей речи я показательно опустила взгляд, украдкой поглядывая на мужинька. С тем же успехом я могла не таясь смотреть на него. Перевод темы не подействовал на Анатоля. Он внимательно изучал меня. Его Верховное Величество плотно замкнул губы, что сделало черты его лица более жёсткими. В этот момент я искренне радовалась, что сижу на другом конце стола. Чувствую, иначе бы его сжатые в кулак пальцы замкнулись на моей шейке. Положив руку на спинку стула любовницы, Анатель вновь заговорил со мной. «Вынужден признаться, ты меня заинтриговала, Луна. Расскажи, чего ты добиваешься?» «Развода», — ответила я, сомневаясь, что моё признание на что-нибудь повлияет. Возвращение на землю само собой. Я сделала приличный глоток горячего кофеинового напитка и нечаянно обожгла кончик языка. С разводом понятно, я сам не против расторжения нашего союза. Мне интересно другое. Зачем тебе возвращаться на землю? В этом мире ты королева, там ты обычный человек. Здесь тебе доступна любая роскошь и магия. Там ничего хорошего, кроме работы, тебя не ждёт. Вы забываете о том, что свободу выбора нельзя купить или наколдовать. Уверен, что с прибытием в лунных подданных ты найдёшь себе друзей. Воздыхатели скрасят твой досуг. Его голос сделался слегка поддразнивающим. Не нужны мне друзья, они у меня есть на земле. Я скучаю по родным, оставшимся там, особенно по родителям. Анатоль сел ровно, положив руки перед собой на столе. Друзья нужны всем, Луна, особенно тебе. После перемещения все, кто был знаком с тобой, о тебе забыли. Ты принадлежишь лунному королевству. В мире Близнеца ты рождаешься, а умираешь здесь. Неужели вы думаете, будто я вам поверю? Вы не знаете моих родителей. Они ни за что не забудут меня, отставила я недопитую чашку в сторону. Ты не обязана мне верить, Луна, но реальность от этого не изменится. Крохи магии есть и в мире Близнеца, иначе бы ты не возрождалась. С твоим уходом магические потоки восстановили баланс. Стерев им память, У них осталась единственная дочь, твоя сестра. Как думаешь, что активировало артефакт? Твоя магия. Он завязан на неё. Пускай. Я не собираюсь сидеть, сложа руки. Я обязательно вернусь и напомню им о себе. У меня обязательно получится. Я сделала всё возможное, чтобы убрать неуверенные нотки из голоса. У тебя ничего не выйдет. Ты магию толком не пробудила, а думаешь о перемещении. Какое возвращение воспоминаний? Ты не думала, что этим лишь навредишь им? Потрясённая его безжалостностью, я не сдержалась и вспылила. Откуда столько жестокости? Лично вам мои родители ничего не сделали. За что вы их наказываете, забрав у них меня? Вцепившись в край стола, я приподнялась над стулом. Я ничего не имею против тебя и твоих родителей, Луна. В мире, где ты выросла, существует своя магическая цикличность. Здесь проходит несколько суток, там несколько лет. Со дня смерти предыдущей королевы прошло 180 наших лет. Тогда как мне сейчас было всего 23. Сколько же времени с тех пор прошло на Земле? Обычно твое воплощение происходит гораздо раньше, лет через 50-60. Пойми, твои родители не доживут до активации твоей магии. Если тебе будет легче, Луна, знай, они не испытывают горечь утраты, их не гложет твое отсутствие. Вы еще скажите, что им все равно, жива я или нет. Им все равно. Бесчувственный чурбан. Сверля муженька взглядом, я опустилась обратно на стул. Луна поднялся нател, он прошёл вдоль стола, и его сильные пальцы сжали спинку моего стула. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не обернуться и не выдать сковавшее меня напряжение. На злому муженьку я упрямо рассматривала скатерть перед собой. Супруг не сдался. Пошёл обходными путями. Его вздох глухим бархатистым эхом отозвался в моих ушах. Он так низко склонился надо мной, что я затылком ощутила его дыхание. Уверен, твои родители безгранично любили тебя, Луна, и заслужили покой. Давай представим, что узнав о твоей пропаже, напомнют, ты не вернулась с работы домой. Твои родители начнут тебя искать, потратят сбережения на частные розыскные агентства, будут переживать, начнут хвататься за любую соломинку. Ты не вернёшься, и надежда постепенно угаснет, оставив после себя безнадёжную пустоту, которая их будет мучить до конца жизни. Скажи мне, уже ли ты готова обречь своих родителей на страдания, рассчитывая на призрачный шанс когда-нибудь вернуться? Глубокий голос Анатоля жалил сильнее укуса пчёл. Лучше бы он накричал на меня, тогда я не чувствовала бы себя так паршиво. Я думала только о себе, не задумываясь, каково будет моим родителям. Оставив меня наедине с тревожными мыслями, Анатоль покинул трапезную.